Но смерть иногда и ошибается. Нет-нет, да и заглянет в палаты богача. Помер на своей родине Яков Назарыч Куприянов. Внезапно трах и нету. Хранить отца Нине ехать не ни с руки. Две тысячи верст на лошадях. Отложила поездку до весны, до первых пароходов. Смерть отца довела Нину до великого отчаяния. Единая наследница большого старинного дела —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 а ты мне дай власть. Я тебе через три года золотой колокол отолью. Нам хватит, и детям нашим останется. А мне деньги, повторяю, сейчас, сейчас нужны. Нина заговорила быстро, то и дело оправляя сползавшую с плеч шаль. Прохор, я тебе писала. Ты мне не дал ответа.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 Нина вся взвинтилась и, сверкнув глазами, грохнула чайной чашкой об пол.